Глава пятидесятая Было уже начало седьмого, когда с лестницы, наконец, донеслись шаги спотыкавшегося в темноте Нонтона. Распахнув дверь, он увидел меня за столом. «Слава Богу!» — благочестиво произнес он. «Хвала создателю, Марвуд! На сегодня наши труды окончены. Самое время выпить бутылочку Хереса!» «Обождите минутку», — ответил я. Уже взявшийся было за шнурок колокольчика, Нонтон застыл. «В чем дело? По какому поводу задержка?» «Окажите мне услугу, и тогда мы с вами закажем две бутылки сэра, и обе я запишу на свой счет». Нонтон выпятил нижнюю губу точно ребенок, которому сказали, что прямо сейчас он сладкого не получит. «Какую услугу?» Тот француз, о котором говорил Смирк. Жулье. Ну что там опять? Их обоих целый день было не видно и не слышно. Хотелось бы, чтобы и дальше так оставалось. Пожалуйста, сходите к месье Жулье прямо сейчас, а я пойду с вами. Скажите, что, дескать, хотели лично справиться, удобно ли ему в новых апартаментах. Жулье будет доволен, что ему оказали почет. Подхалимство. «Это по части Смирка!» Нонтон поднял свечу, чтобы лучше разглядеть мое лицо. «А для чего это нужно?» Он как будто сразу протрезвел. Нонтон не дурак, и я решил хотя бы частично посвятить его в свой секрет. «Жулье очень высокий, с лошадиным лицом. Скорее уж со слином» и он прибыл в Дуварне с делегацией принцессы, а сам по себе. «Да, да», — нетерпеливо закивал Нонтон, — «хватит говорить загадками, к чему вы клоните?» Лорд Арлингтон поручил мне разыскать человека с такими приметами. «Если Жолье — это он, я не хочу его спугнуть. А если нет, зачем лишний раз его сердить? А вы сможете совершенно спокойно нанести Жолье визит». В сложившихся обстоятельствах это вполне естественно. Только не для меня. Я буду стоять в сторонке в тени, чтобы мне было видно его лицо, а сам он меня не заметил. Я улыбнулся Нонтону. «Сэр, ну что вам терять? Если Жюлье тот, за кого себя выдает, вы получите две бутылки вина, а если нет, придачу к вину заслужите еще и благодарность лорда Арлингтона». Шквалистый ветер с моря дул с прежней силой и швырял дождь нам в лицо. Пока мы топали по лужам и взбирались по склону к замковым воротам, Нонтон ворчал, не переставая. Стражники пропустили нас в башенный двор. Дежуривший в этот вечер офицер был приятелем Нонтона. Это он докучал мне непрошенными советами. — Ну как, сэр, нашли свою любовницу? — спросил он. «Пока нет. Помните, что я вам говорил». Для наглядности он самым непристойным образом подвигал тазом. «Удача любит смелых». «Учту, сэр», — ответил я и поспешил следом за Нонтоном. Тот прибавил шагу, чтобы поскорее укрыться под навесом галереи на другой стороне двора. Несмотря на поздний час и скверную погоду, людей там собралось немало. Все сплетничали о сильных мира сего и гадали, что сейчас делается в башне. «Сюда!» — произнес Нонтон, повернув направо к старому зданию, в окнах которого горел свет. «Пройдем через артурс холл Когда мы прокладывали себе путь через толпу, моя шпага зацепилась за ноги одного джентльмена. Я тут же принялся извиняться, но, к счастью, тот нисколько не обиделся. В этом беда со шпагами. Они вечно путаются под ногами, и опасность поткнуться о свою собственную или чужую несравнимо больше, чем риск быть пронзенным клинком. Нонтон оглянулся на меня. «Зачем вам, черт возьми, шпага, Марвуд?» Моему спутнику так не терпелось выпить, что его раздражение неуклонно росло. «Надеетесь вселить во француза страх?» Он остановился у подножья тускло освещенной винтовой лестницы. «А ведь комната лягушатника на самом верху!» «Эх, надо было потребовать с вас три бутылки!» «Почему Жулье захотел поселиться именно здесь?» — уточнил я. «Бог его знает!» «Лягушатники все как один с причудами!» «Я уже к их штучкам привык!» как моряки к жукам-долгоносикам в галетах. Нонтон посмеялся над собственной шуткой. Постарайтесь встать так, чтобы свет падал ему на лицо. Но сам я при этом оставался в тени. Шепотом велел я, когда мы поднимались по лестнице. Нонтон пожал плечами и улыбнулся с таким видом, будто всего лишь потакал моей глупой прихоти. «Жулье, скорее всего, вообще на месте не окажется». Готов поспорить, они со Смирком сейчас бродят по замку и обсуждают, как низко следует кланяться незаконно рожденному сыну алжирского Бея. Нонтон с усмешкой повернулся ко мне. Или насколько нежно камергер стула должен подтирать хозяйскую задницу? Наверху он остановился у двери, чтобы перевести дыхание. Я замер в паре шагов от него и громким шепотом распорядился. не стучите «Попробуйте открыть дверь». Нонтон повернул ручку. С другой стороны звякнула щеколда. Дверь открылась внутрь. У кровати слились в объятиях мужчина и женщина. Их тени на голых досках пола дрогнули. Пара повернулась в нашу сторону. Мужчина отличался высоким ростом. Без парика было хорошо видно, какая узкая и вытянутая у него голова. Свечи стояли у него за спиной, а лампы на лестнице горели слишком слабо, и их свет не проникал в комнату. «В чем дело?» — спросил мужчина. «Убирайтесь сейчас же!» Лиц пары я не видел, но голос этого человека узнал. «Тысячи извинений, месье Жолье!» — проговорил Нонтон. зная что вы занят, и ни в коем случае не стал бы вас беспокоить. Ван Рибик!» Воскликнул я и, оттолкнув в сторону Нонтона, взялся за рукоятку шпаги. «У меня ордер на ваш арест!» Женщина, которую обнимал голландец, повернула голову. «Это была Кэт». Утратив дар речи, я застыл, как громом пораженный. Все мысли до единой разум улетучились. Я стоял не в силах пошевельнуться, как будто меня внезапно разбил паралич. марвут Кэт осеклась, когда Ван Рибик потащил ее к сундуку, на котором стояли две свечи. Голландец схватил прислоненную рядом шпагу. Взявшись за ножной той же рукой, которую он прижимал к себе Кэт, Ван Рибик вытащил клинок. — Это заговор против меня, мадам! — сказал он ей. Я не мог взять в толк, почему она не пытается вырваться. Кэт, отойдите от него! Ван Рибик — голландский шпион! Нонтон тихонько выругался. Мы с ним вошли в комнату. Теперь свет падал на лицо кэтрин Она хмурилась. Меня охватило смятение. Я понял, что мои слова не стали для нее неожиданностью. Ван Рибик устремил на меня злобный взгляд. «Хватит уже ломать комедию, Марвуд!» «Он подкупил служанку, и она показала ему ваше дорожное расписание!» Продолжил я, не сводя с Кэт пристального взгляда. «Ван Рибик подстерег вас в Дувре! Однако этот человек даже хуже, чем просто шпион! Намного хуже!» После долгой паузы ошеломленная Кэтрин произнесла. «Не понимаю, о чем вы говорите. Ван Рибик — убийца! Ложь! Вмешался голландец. «В ваших обвинениях нет ни слова правды. Зачем мне убивать людей?» Он устремил взгляд на Кэт. «Любовь моя, вы ведь понимаете, для чего Марвуд на меня клевещет. Он ненавидит меня, потому что хочет заполучить вас сам. Этот олух просто-напросто ревнует!» Ласковые слова, обращенные Кэт, болью отозвались в моем сердце. «Разрази меня гром, если я понимаю, что здесь творится!» Резко объявил Нонтон и повернулся к Ван Рибику. «Однако ясно одно. Вы, сэр, прибыли сюда под вымышленным именем, и господин Марвуд утверждает, что вы шпион. Его слово против вашего. Однако я верю ему, ибо Марвуд — человек лорда Арлингтона. Отпустите, леди, и мы вместе решим, как поступить!» Не выпуская Кэт, Ван Рябик без предупреждения сделал изящный выпад. Наконечник его шпаги вонзился Нонтону в грудь. Тот вскрикнул и выронил трость. Зажимая рану обеими руками, бедняга опустился на колени, а потом с глухим стуком рухнул на пол. Я вынул из ножен собственную шпагу. Ван Рябик отпрянул. Кэт вырывалась, но голландец держал ее крепко. «Отпусти ее, чертова пугала!» Процедил я. Не дожидаясь, когда я договорю, голландец совершил еще один выпад. Я попытался увернуться, но он двигался слишком быстро. Правую руку пронзила невыносимая боль. Моя шпага со звоном упала на пол. Я вскрикнул. Кэт изо всех сил пыталась высвободиться, но Ван Рябик держал женщину мертвой хваткой, прижимая ее руки к бокам. Она старалась его пнуть, однако, стоя к нему вплотную, не могла нанести голландцу сильный удар. «Отпусти ее!» — повторил я и, покачиваясь, шагнул к ним. Нонтон застонал. «Марвуд!» — прохрипел он. «Помогите!» Я машинально взглянул на него. Я отвел взгляд лишь на секунду, но для Ван Рябика этого оказалось достаточно, чтобы атаковать снова. Я отскочил, но слишком поздно. Держа шпагу у самого моего горла, Ван Рябик прижимал меня к стене. Я дернулся. Наконечник оцарапал мне шею. «Кэт!» — выговорил я. Тут шпага опустилась. Должно быть, когда голландец совершал выпад, его хватка ослабела. И теперь Кэт вырывалась так яростно, что за ее движениями было не уследить. Вдруг она закричала, хотя точнее будет сказать, взвыла от ярости. Ее голос в этот момент мало напоминал человеческий. Ван Рибик отпрянул, и Катрин, наконец, высвободилась. Голландец выронил шпагу и обеими руками схватился за горло. Между его пальцами хлестала кровь. Покачиваясь, он шагнул к сундуку и рухнул на крышку, опрокинув одной из свечей. Она упала на пол и потухла. Пинком отшвырнув шпагу, Ван Рибик я схватил свою. И только тогда посмотрел на Кэт. Она стояла, прислонившись к стене, и тяжело дышала. Кэтрин вскинула голову, и наши взгляды встретились. Комнату освещала всего одна свеча. Острие ножа блеснуло в ее свете. Огоньки плясали у Кэт в глазах, будто золотые искры.